Как выглядит отношение между космологией и научной фантастикой? Диагноз ясен. Универсум писателей и универсум учёных всё больше отдаляются друг от друга. Наиболее очевидно это проявляется в оценках плотности космических цивилизаций. Учёные, даже основатели программы SETI, вынуждены постоянно уменьшать оценку психозойской плотности во Вселенной. поскольку всё больше становится отрицательных результатов космического радиоперехвата. А научную фантастику ничуть не заботит такого рода поправки. Поэтому одна из величайших загадок современной космологии космическое молчание для научной фантастики не существует вообще. Но было бы совершенно ошибочно сводить к противоречию между обоимиuniversumи лишь к расхождениям подобного рода. Научная фантастика пустилась в бегство от реальной вселенной ещё до того, как возник вопрос о причинах столь упорного молчания универсума. Ныне это бегство превратилось, по сути дела, в стационарное состояние. Научная фантастика настолько глухо отгородилась от космологической вселенной, что она в состоянии принять никаких сигналов, то есть никаких новых сведений из области науки, за исключением разве что тех, которым удаётся пробиться на первые полосы газет, как, скажем, слухи о чёрных дырах. Причиной такой изоляции научной фантастики было то, что её авторы завладели двумя весьма удобными фантастическими изобретениями: возможностью свободно путешествовать как во времени, так и в пространстве. Машины времени и сверхсветовые скорости позволили, как нельзя лучше, приспособить космос для билетиристических нужд. приручить его, но при этом он утратил свою пугающую ледящую свиренность. Мы не найдём в научной фантастике вселенную сталкивающихся галактик, невидимых, засосанных искривлённым пространством звёзд, пульсирующих электромагнитных полей. Мы не найдём в научной фантастике цивилизации третьей степени, постулируем о кучано месте эти цивилизаций, которые благодаря острой инженерии располагают энергией сверхзвёздного порядка. Хотя формально большая часть цивилизаций в научной фантастике соответствует состоянию, которое Земля по прогнозам достигнет через 2000 или 2300 лет. Но существуют они застряли в XIX веке с его колонизаторскими завоевательными устремлениями и военной стратегией, которая в научной фантастике лишь возводится в более высокую степень по принципу большой Берты. Гигантское дренабойное орудие, применявшееся немецкими войсками для обстрела Парижа во время Первой мировой войны. Научные фантастические понятия не имеют о том, что собственно делать с энергией порядка мощностей солнца. если не использовать ее лишь для уничтожения населенных планет. Духовная культура космических цивилизаций в научной фантастике тоже отсутствует начисто. Претендуя на проникновение в самое отдаленное будущее, она ограничивается наивными, по-дилетански контоминируемыми представлениями о примитивных рабовладельческих обществах, представлениями, лишенными всякого правдоподобия. В научной фантастической критике нередко говорят об ощущении чудесного свойственным научной фантастике, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается родство этого чудесного с чудесами ирреанистов. В качестве развлекательной литературы научная фантастика вынуждена ставить фиктивные проблемы и предлагать их простые решения. самые поразительные, граничащие с парадоксами достижения современной космологии, научным фикциониерам совершенно ни к чему, раз их нельзя втиснуть в застывшие рамки искусственного универсума. Любое сравнение хромает. Сравнение с иллюзионистом тоже, ведь иллюзионист хочет показать несколько трюков и только тогда как научная фантастика в своём добровольном заточении уже не может изображать реальный космос. Чтобы по справедливости оценить научную фантастику, которая на космологическом фоне выглядит столь убого, присмотримся ближе к её невидимому положению. Грехи отдельных авторов играли сравнительно ничтожную роль. Создание начисто фальсифицированного, приучённого универсума было постепенным процессом, как и любой процесс самоорганизации, так что в окончательном рождении виноваты все и никто. Деловые изобретения фантастики сделало всё происходящее во вселенной легко обратимым. Авторы, которые хотели всего лишь блеснуть ещё одной версией путешествия во времени, закрыли глаза на наиболее существенные природные взаимосвязи, но именно это позволило смягчить жестокость природного, не подлежащего отмене протекания времени. А чтобы природа не могла воспользоваться пространством как вторым жестоким ограничением, Пространство замкнули накратко, так сказать, аннулировали при помощи второго изобретения научной фантастики. Речь шла именно о приручении Вселенной, о ее лакировке, чтобы расколдовать те вечно молчащие пространства, о которых с ужасом говорил Паскаль, хотя лакировка Вселенной маскируется кровью, столь обильно льющейся на страницах научной фантастики. Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств. Поскаль мысли. Но это уже очеловеченное, то есть доступное человеческому пониманию жестокость, которую в конце концов можно оценивать с точки зрения этики, если вообще принимать эту кровь всерьёз, вот здесь-то и становится ясно, что сделала научная фантастика со вселенной. Ибо вселенная вообще не позволяет оценивать себя в категориях этики. Итак, вселенные научной фантастики не только карманные, упрощённые, чуть тепловаты, но сверх того благосклонны к своим обитателям. И поэтому позволяют себе побеждать. И поэтому нет в ней того ледяного безразличия к человеку, в котором он сам всё снова и снова видит загадку, которую надо решить, и тайну, которую надо исследовать, чтобы там отыскать ответ на вопрос о смысле своего бытия. Во вселенной научной фантастики не могут возникнуть мифы и теологии, ибо сама она есть ублюдок порождающих сами мифов. Нынешняя научная фантастика подобна гравитационной ловушке, в которой отрасль литературы, пообещавшая человеку вселенную, укрыла своё поражение при помощи антропоцентрических, то есть ононистических фантасмогорий. Нынешний читатель научно-фантастический не утруждает себя точно так же, как поставщик порнографии. Все реальные препятствия на пути удовлетворения и влечения устранены, наконец-то можно разгуляться вовсю. Но вместе с препятствиями исчезает всё то невероятное богатство, которое одаряет нас реальной жизнью. Там, где возможно всё, что угодно, ничто уж не имеет ценности, самые пламенные желания в конце концов неизбежно ведут к полному отуплению. И вот после того, как действительные реальные препятствия сметены, и оказывается, что вместо всемогущества мы получили нечто, и фальсификацию приходится продолжать, возводя все новые искусственные препятствия, так возникает чучельный паноптикум, тот убогий суррогат, что выдается в научной фантастике за космические цивилизации. Почему уже невозможно вновь обрести утерянный научный фантастикой универсум? Попросту говоря, этого не допускают законы рынка. Сегодня ни один автор и ни один издатель не отважится предложить своему читателю курс лечения воздержанием, что означало бы отказ от легких решений фиктивных проблем. Согласен, не все в научной фантастике одинаково и безнадежно. Когда-то там была и космогоническая фантастика Олафа Стейплдона, Но Стейплдон, будучи одиноким настоящим писателем, ещё мог изображать ту вселенную, о которой рассказывает космология, а не о человеческую вселенную научной фантастики. Поясняю, о человечеч не значит здесь сделать благосклонный к человеку, как известно среди зверей нет джеков-потрошителей, и джек-потрошитель вряд ли может быть назван благосклонный к человеку натурой. Верно? Вселенная — предел неудобоваримости для любой билетристики во всем диапазоне нашего опыта. Что делать автору хотя бы с главным объектом космологии? С сингулярностью. Сингулярность — состояние вещества, при котором его поверхность сжимается в точку, а плотность становится бесконечной. сингулярность из точка, существующая в пространственно-временном континууме, точно так же, как этот вот камень. Но в этой точке рушится вся наша физика. Яростные, долголетние усилия теоретиков имели своей исключительной целью при помощи всё новых и новых истолкований хоть как-то отсрочить эту гибель, крушение физики. Средствами билетристики такое не приучается. Возможны ли героические образы и поступки там, где никакое тело, сколь бы крепким и прочным оно ни было, просуществует не больше чем доли секунды? Возле нейтронной звезды нельзя пролететь даже с параболической скоростью, поскольку неудержимо нарастающие приливные силы, не поддающиеся экранированию, превратят человека в разлетающуюся кровавую лужу, совсем как небесное тело Это репли при прохождении через зону Роша разрывается на куски приливными отливными волнами. Значит ли это, что и впрям нет выхода за пределы фатальной дилеммы либо молчать от вселенной, либо фальсифицировать её? Выход есть, и указывает на него космологи. Подобно тому, как науку вчерашнего дня можно считать фантастическим вымыслом, я уже говорил об этом в связи со знаменитым трудом Эддингтона Точно так же можно выдумывать космогонии завтрашнего дня, не похожие на сегодняшнюю, но тем не менее постижимые, ибо космические события понятны нам по стольку, поскольку оно может быть сфокусировано разумом. Однако ничто не находится в таком пренебрежении у нынешней научной фантастики, как разум. Тут между её авторами и читателями царит редкостная гармония. Непристойной уже не считается непристойным а взамен к позорному столбу выставляется все интеллектуальное. Не стоит рекомендовать космологию сегодня вниманию поклонников научной фантастики, разве что они сумеют вызволить свое воображение из тюремных застенков и в сиянии настоящего Солнца открыть истинный облик природы. 1977 год. Нечто вроде Кредо. На свет мы приходим в прекраснейшем настроении, ведь улыбка свойственна грудному младенцу от рождения. Плачет он лишь тогда, когда его наслаждение радостью жизни чем-то омрачено. Лишь постепенно начинаем мы понимать, что мир устроен не по принципу удовольствия. Ландшафтов, людей, открытий, утренних зорь так много, что представить себе всё это можно ради только лишь чисто количественно. Тут предстаёт перед нами случай Существование это неупорядоченное множество случайностей в потоке, который приходится лавировать, независимо от того, сознаём мы или не сознаём, мимо сколько их возможностей ежесекундно проходит. При этом первоначальный запас мозговых клеток, составляющий 12 миллиардов, уменьшается ежедневно на 100.000 нейронов. Они отмирают и уже не восстанавливаются. Помимо нашей воли, нас втягивает игра, например, с социально-политическими силами, которые с продавних времен ведут нас от одного краха к другому, пытаясь уберечь хорошее мнение людей о самих себе и о мире и изгнать лотерею, слепую случайность из порядка человеческого бытия. Эта игра идет не в одной плоскости, а в нескольких. Играть приходится с другими людьми, но также и с природой. Технология, правда, изгоняет неприрученную природу из сферы общественной жизни, но этот искусственный расад постепенно становится вредоносным. И даже тогда, когда природа не даёт изгнать тебя совершенно, ведь она продолжает присутствовать в наших телах, нагая посреди машинно-стерилизованного пейзажа, приходит старость. И начинается эндшпиль игры с природой, то есть с собственным телом, которое подчиняется законам лотерейной статистики, либо начинает давать перебои на клеточном уровне, либо нет. В первом случае несколько клеток отклоняются от своего прежнего пути, новое образование разрастается, и человек умирает от рака. А если по счастливой случайности перебоев на клеточном уровне не возникает, клетки и функции организма отмирают сами по себе, пока наконец организм не умирает целиком и полностью. Это отнюдь не пристрастное изображение жизни, но чистое, научно доказанное и истина, только изложенные на обыденном языке. Итак, мы живём во множестве универсумов одновременно. Участвуем во множестве необратимых игр И все они, как бы ни выглядели их отдельные моменты, ведут к нашему полному поражению. В таких вот условиях нам приходится выбирать правильный курс. Зато у руля мы хотя бы отчасти свободны. Это объективно обрисованное положение настолько бессмысленное и жестоко, что хочется во что бы то ни стало его приукрасить или хотя бы сделать его терпимым. Трансценденция, как видение мира и как спасительное откровение, одно из самых невероятных и в то же время гениальных изобретений человеческого ума. Можно даже подумать, что культурное установление сводится в сущности к набору принимаемых совершенно всерьёз фантазий, которые должны преобразить все изъяны тела, души, общества, универсума в бесценные и достойные поклонения и сокровища. Культура это устройство, которое неустанно заботится о нас, переименовывая действительность. переименовывает страдания, старость, умирание, игру со случайностью и даже окончательную катастрофу. Она преобразатель, который негативные ценности превращает в их позитивную противоположность. Добродетельный самаритянин, защитник, всегда готовый солгать и достаточно мужественный, чтобы заранее проигранное дело объявить редкой удачей. Мы почти не замечаем этого, потому что свою роль защитника без защитных культура играет не без изъянов и не без пауз. Иногда, словно бы устав все время, пусть даже и самых лучших побуждений, обманывать своих подопечных, она соглашается признать кое-какие реальные факты. И это вовсе не так уж глупо. Ведь тем самым ложь становится правдоподобней, даже если требуется приукрасить дерьмо. Решая главный вопрос, никто из нас не свободен. Нельзя свободно предпочесть веру в Бога слепой статистике ибо обретение или утрата веры зависит от обстоятельств, не имеющих ничего общего с актом воли и рациональным решением. Случаем, то есть особому расположению генов, было угодно одарить меня способностями, которые в 20м столетии соответствовали писательскому призванию. И призвание это было где-то на пограничье между искусством и наукой. Вот почему я обратился к научной фантастике, принимая мы однако смертельно серьёзно, даже если это была фантастика на юмористический лад. Устройство моего духа мне было дано от рождения, но устройство мира я никакого влияния не имел. Таковы две случайные переменные Исходно независимые переменные у меня была возможность в известной степени коррелировать их. Я обладаю силой воображения и являюсь рабом логики. Мне трудно представить себе нечто такое, что никак не связано с реальной действительностью. Я просто не могу перестать мыслить логически, и это для меня важно. Всё, что я здесь сказал, основано на моём жизненном опыте и нескольких тысячах прочитанных мною книг, принадлежащих лучшим умам. которые когда-либо существовали. И пусть даже никто не может знать этого априори, всё-таки ни в чём я не уверен так безусловно, как в том, что могу очень быстро отличить умницу от дурака, с лица от гения по нескольким взятым на удачу страницам. Это моя точка опоры, та самая, которую искал Архимед, чтобы перевернуть землю. Отсюда следует также, что я всегда готов полностью пересмотреть свои суждения, взгляды, оценки если встречу убедительные доказательства противоположной точки зрения только до сих пор я их не смог отыскать 1972 год конец книги содержание предисловие начало первой дорожки первый кассет моя жизнь начало первой дорожки первый кассет Часть первая. Творцы и роботы. Маска – конец первой дорожки первой кассеты. Профессор А. Дондо – начало четвертой дорожки первой кассеты. Повторение – середина первой дорожки второй кассеты. Сказка о королеве Мурдасе – середина четвертой дорожки второй кассеты. О королеве Чифериции и королевне Кристалле – Начало первой дорожки третьей кассеты. Часть вторая Апокрифы, 21 века Секспложион Середина первой дорожки третьей кассеты Экстелопедия Вестранда В 44-магнитомах Конец первой дорожки третьей кассеты Система оружия 21 века Середина второй дорожки третьей кассеты Часть третья. Наука и не совсем наука. О сверхчувственном познании. Начало четвёртой дорожки третьей кассеты. О неопознанных летающих объектах. Начало первой дорожки четвёртой кассеты. Одиноки ли мы во Вселенной? Начало второй дорожки четвёртой кассеты. Ещё о проблеме контакта. Середина третьей дорожки четвёртой кассеты. Научная фантастика и космология. Конец третьей дорожки четвёртой кассеты. Нечто вроде кредо. Середина четвёртой дорожки четвёртой кассеты.